Так и тянет веничком тебя погладить со всем политессом. Савельев чуточку приободрился. Ситуация складывалась очень похоже, не столь уж и безнадежно. Учреждение, где он оказался гуманизмом, не страдало от роду. Никто не мешал Кушакову начать его пытать немедленно. Здесь с этим быстро. Но ведь как-то иначе держится, рожу не портить. И слова о поверке в Шантарске, в германских княжествах. А ведь, насколько из истории известно, здесь сначала на дыбу вздергивали, а уж потом начинали расспросы. Не будет пытать, сволочь. Неизвестно почему, но держит его что-то. «Голубочки мои», — спокойно сказал Кушаков, — «а пошли-ка все сюда, отсюда за дверь, быстренько, я кому сказал?» Он лишь немного повысил голос, но вся троица, толкаясь и мешая друг другу, моментально протиснулась в неширокую дверь. Кушаков тщательно ее закрыл, потом закрыл вторую, чей косяк был на расстоянии аршин трех от внешней. Савельев сообразил, теперь даже если станешь подслушивать снаружи, ни словечка не разберешь. Умно. Вернувшись к столу, усевшись, подкряхтывая, ну да, из истории известно, что он давным-давно ревматизм заработал в своих сырых пыточных подвалах, Кушаков распорядился. «Бери вон табурет, садись. Чего улыбишься? Ну?» «Смелый вы человек, Алексей Иванович», — сказал Савельев, усаживаясь. «А ежели я вас этим самым табуретом по голове ахну?» «Не ахнешь», — сказал Кушаков без улыбки. «Ты... Ладно...» «Будь уж Михайлой, какая разница, ты, Михайло, парнишечка умный, соображаешь прекрасно, что потом податься тебе будет некуда. В окошко не вылезешь, узкие окошки. Там за дверью пытошные, и порежут тебя, мои ребятушки, на мелкие кусочки, так ведь?» «Именно», — сказал Савельев. Кушаков разумчиво продолжал. «Конечно, какой-нибудь пропащий, коему нечего уже терять, в этой жизни мог бы яхнуть, только ты ведь не из этих». Он наклонился над столом. «Ведь понимаешь, прохвост путанный, что пытать тебя не будут?» «Понимаю». «А почему понимаешь?» «Нет», — искренне сказал Сэльф. «Разве что служба моя у князя Борятьева вас останавливает». «Ах ты ж мой сообразительный! Угадал ты правильно, хотя и неправильно». Сама по себе служба твоя, которой ты, собственно -то говоря, еще и не приступал, меня бы не остановила. Эко-невидль, новоиспеченный секретарь, написал бы я толковой бумажке, что ты на польский или французский денежкой собирался матушку колдовством извести, кремль поджечь, а заодно и пороховые склады, и ни одна живая душа, включая князенку, слово бы мне вопрек не сказала. Этот ты понимаешь? Понимаю, сказал Савельев. А знаешь что, Михайло, усмехнулся Кушаков, не буду я время тратить. Тем более, что его мало осталось. За тобой от князя сани посланы, скоро будут. Может, пожалеешь старика, не станешь заставлять лишний раз языком балабонить? Сам за меня скажешь, что мне от тебя надобно. Ты ж востер, как турецкая сапля. Ну-ка, окажи восторгу. Какое-то время Савель всмотрел на него хмурый лоб, потом медленно произнес. «А тут и выбора особенного нет между догадками. Вам, Алексей Иванович, нужен свой человек у князя, глаза и уши». «Умница ты моя!» – растроганно сказал Кушаков, «Ну, одно удовольствие с умным человечком беседу держать, а то иной раз такое дубьё попадается. Все правильно, и человек мне нужен не абы какой, а верный. Умный-то это хорошо. Соображает должен, что к чему. Надо полагать, платить тебе, князь, будет неплохо. Но все ж, не золотые горы». «Так и от вас, Алексей Иванович, вряд ли золотых гор стоит дожидаться». Э, точно», — сказал Кушаков. если я начну своим людям золотые горы раздавать, разорю канцелярию в момент, а деньги у меня казенные. Им расчет нужен». «Дело в другом, Михайло. Ладно, набьет, предположим, тебе князь карманы золотом. Только если я на тебя всерьез остерчаю, жить тебе не то что на Москве, а по всей Российской империи будет неуютно. Зайчиком пробегаешь всю оставшуюся жизнь. Соображаешь?» «Соображаю», — сказал Савельев. «То-то. Выгода твоя. Не в княжеском золоте, а в моем к тебе дружеском расположении. Справишься, попадешь в мои люди. Закроешь...» От этого не обретешь титулов, не наживешь, однако обитать будешь среди самых неприкосновенных людишек Российской империи. Соображаешь? Соображаю, сказал Савельев. Но ведь и жалование будет. Конечно, кивнул Кушаков, и жалование, и наградные у меня выдают исправно, как по часам. Ну что, Михайло, договорились?» жутких клятв я с тебя обрать не буду что клятва тьфу плюнуть и растереть я на ум твой надеюсь и житейскую сообразительность а у тебя и то и другое имеется договорились сказал савельев если обманешь или подведешь шкуру спущу булничным тоном сказал кушаков вот именно прожился тут у меня один умелец крымский татарин что то он Там у себя такое натворил, что пришлось от единоверцев на Русь бежать. Кожа с человека спускает загляденье. Художник. Так что, друг Михаила, блюди уж верность. Постараюсь, серьезно, сказал Савельев. А руки у меня давненько чешутся запрятать князиньку вон туда. Он указал на двери, за которой располагались пыточные. Да не могу, не могу. Это вы-то? С искренним надумениями спросил Савельев. А почему? Кушаков вытаращился на него, словно бы оторопело, потом расхохотался. «Уморишь ты меня, Михаила!» «Окончательно начинаю верить, кто бы ты ни был, но долгонько прожил вдалеке от России!» «Ты что, не знаешь, кто твой наниматель?» «Князь Федор Федорович Борятьев», — сказал Савельев, — «не беден, молод, не женат, занимается научными опытами». «Детятко!» — фыркнул «Кушаков». Федька Берятев. лейпц Компанец. Понял теперь? Ну, слава богу, лейбкомпанец, мать его через плетень. Тридцата восемь их на всю Российскую империю славных витязей, что возвели матушку на престол. Ну, сейчас уже на дюжинку поменьше, иные от нечаянной фортуны пили столь люто, что быстренько упокоились. При всей моей силе, Михайлушка, лейбкомпанцы мне не по зубам. Матушка за них, как за родных деток, и даже ежели который по пьяному делу с четырех сторон летний дворец запалит, подозревая матушка, и тут лишь пальчиком поградит, дословесно да поругает. Любит она их, спасу нет. На его лице мелькнула хищная злая улыбка. Однако ж есть и тут лазеечка, куда можно при некоторой ловкости протиснуться. Это какая? Знаешь что, матушка боится пуще всего на свете. «Откуда ж? Давненько в России не был. Тут чистая правда». «Колдовства», — понизил голос, протянул Кушаков. «Любого колдовства и ведовства, какое только есть, этакого, я так прикидываю, она и лейбкомпанцу не спустит. В особенности, ежели доказательства будут непридуманными, а самыми шлюне с настоящими, осязаемыми, которые можно в руках подержать. Есть такие, — воскликнул он, убежденно, — есть. И ты мне их, Мишка, добудешь». У меня-то как раз получится. Ты ж при князе состоять будешь не простым лакеем. а лакеев толку мало. Им туда, где располагается, интересное доступа нет. А у тебя будет, хотя, может, и не сразу. Научный опыт? Да, за какие научные опыты гешпанская инквизиция моментально людишек поленями обкладывает и поджигает к чертовой матери? Он что же, наподобие колдуна? Спросил Савельев. Черт знает Михайло, по каким заграницам тебя носило и сколь долго, что ты таких вещей не знаешь, про которые знает вся Москва. Батюшка нашего князя 15 лет был правой рукой генерал фельдмаршала Брюса, или ты и про Якова Велимыча Брюса не свыхивал? Заграничная простая душа. «Да нет, доводилось», — сказал Савельев. «Люди говорили, что колдун. Это даже в шантарске звучало». «Вот именно», — сказал кошаков «Я за ним многое заприметил еще при государе Петре». Но в те поры Алексашка Меншиков сумел меня так прижать, что едва уцелел. Государыня Анна Иоанновна Брюса ценила и слушать ничего не желала. Так и помер в полном благополучии. Или не помер, люди, знаешь, разные говорят. А от Брюса всего ожидать можно. Так вот, что мне точно известно. Брюсовы, книги и разные прочие затейки остались у Фёдора Берятьева, а по его смерти перешли к сыночку. Вот тут тебе и есть научные опыты, которые в заграницах на кострах жгут. «Господи!» — сказал Савельев. «Так это ж куда я попал?» «Куда?» «Ява, а попал ты как раз во щип, поскольку обратной дороги у тебя соколик нет». «Испугался? Вздумаешь отказаться от места избежать?» «Поймаю, богом клянусь, и шкуру сдеру. Таким неводом Москву накрою, что не проскочишь». Он еще больше наклонился к Савельеву, пренебрегая тем, что горячий воск капал ему на парик. «Чтобы ты крепче понял, Михайлова, это моя главная жизненная мечта — прищучить князя и истолочь все брюсовское в пепел и прах. Мне уже семьдесят четыре годочка, боюсь не успеть». «Ну, три года у тебя еще впереди, милый дедушка», — подумал Савельев. «Только я тебе этого, разумеется, не скажу». «Вот так», — сказал Кошаков, словно пребывая в некоем трансе. «И коли уж появилась возможность мечту исполнить, то благодарность моя будет велика. А кара, в случае чего, жутчайшая. Капля воска с ближайшей свечи упала ему на тыльную сторону ладони, и он словно бы очнулся. Ну ладно, достаточно поговорили, чтобы ты, неведомый прохоз, осознал всё крепенько от и до». А теперь быстренько обсудим дела практические. Как тебе весточку подадут, как ты подашь, ежели нужда возникнет. Когда через четверть часа Савельев наконец-то вышел из Кушаковского кабинета, торчавшие у двери трое молодчиков уставились на него совершенно неописуемым выражением на бритых физиономиях. Широкоплечий и широколицей Павлша покрутил головой. Вот это, братцы, везучий молодчик. От Алексея Ивановича на своих ногах уходит, да еще на волю.